412. Не может понять человек, что что бы ни происходило в плотном мире и в окружающем, не должен он дозволять астралу своему ницствовать, беснаваться или просто допускать в нём бесконечные бурные движения или даже вообще какие-либо движения без санкции воли. Мало ли что может случиться вовне самим человеком или другими людьми? Ничто не дает ему права на разнузданные уявления астральных переживаний. Можно все учесть, можно все принять к сердцу и даже допустить чувство печали или тоски, но в полном спокойствии сердца. Что бы ни случилось около или вдали, не дает это случившееся право на распущенность эмоций. Огненное сердце должно быть холодным. То есть уявлять свои движения поверх вибраций нише оболочки астрального проводника именно в ней не следует сознанию себя выражать. Надо научиться быть холодным, огненным холодным над научиться стать. Как можно успокоить ближнюю, раздираемую чувством отчаянья, если в микрокосме своём не утверждены холодно спокойные энергии? нейтрализующей астральную бурю, бушующую в ауре человека, находящегося в пароксизме отчаяния. Без этой холодной серебряной узды духа на чувствах своих становится невозможным дальнейшее продвижение на высшие ступени. Или обуздание астрала и овладение собой, или остановка до тех пор, пока подчинение астрала не состоится. Для каждой ступени сознания есть свои условия. Овладение астралом будет овладением мыслью, ибо мысль управляет низшим проводником. Нужно научиться вынимать из мыслей, слов и поступков эмоциональные астральные элементы и наблюдать за результатами. В высших мирах незримых отсутствуют сферы астральных страстей, и люди живут в них, не только ничего от этого не теряя, но, наоборот, преуспевая в духе и мыслях. Будем учиться жить в этих сферах, будучи на земле, освободившись от рабства неистого астрала. Это рабство есть рабство у астральных рефлексов, не подчиняющихся контролю воли, но возникающих самостоятельно помимо нее. Рефлекс есть наследие прошлого. Он допустим, если положителен и одобрен сознанием, но даже в этом случае – На нем должна лежать печать одобрения и утверждения воли. Не может быть власть без подчинения астрала воли. Человек, яро уявляющий свои переживания и эмоции, является открытой книгой для окружающих, доступной всем и каждому прохожему. Зачем же внутренний мир свой делать прохожим местом? Прохожие могут и насорить, и наплевать, и натоптать, и нанести грязь. Если внутренние покои дома закрыты для посторонних, то как же душа, учу сдержанности, замкнутости и умению владеть собой? Но редкие манускрипты сокровенной мудрости хранятся в недоступных местах, не может сохранить тайны тот, кто внутренний мир свой от посторонних взоров оградить не в силах. Учитесь собою владеть. Увлекателен процесс обуздания страха. Много радости доставляет, когда понит. Утверждение царственного права своего на власть над своим микрокосмом много радости доставляет. Не вериги, не отказ от чего-то, не лишение себя вещей выжиделенных, не унылое отречение от жизни, но радостное, победное, солнечное утверждение власти духа над всем, что ему подчинено по праву космическому.